об авторе. Судьба писателя Бориса Николаевича Ширяева одновременно и уникальна и типична для русского интеллигента. Познакомившись с его биографией, читатель поймет смысл этого утверждения. Борис Ширяев родился в Москве 27 октября старого стиля 1889 года, где окончил гимназию и историко-филологический факультет. Некоторое время он учился и в Германии, в Геттингеме. Перед талантливым студентом открывалась научная карьера, но началась Первая мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт. После развала фронта Ширеев вернулся в Москву, ставшую красной. С началом Гражданской войны, сделав свой политический выбор, он отправляется на юг России в добровольческую армию. Попав в плен к Красным, Ширеев был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать за несколько часов до исполнения приговора. Во второй раз был приговорен к смертной казни в Москве в 1922 году, но приговор был изменен. Десять лет концлагеря на Соловках – Позже срок заключения был сокращен. По отбытии наказания он был отправлен в ссылку в Среднюю Азию. В 1930 году очутился в Харькове и до Великой Отечественной войны жил в разных городах Северного Кавказа, читал лекции в высших учебных заведениях. Вскоре после оккупации Северного Кавказа Ширяев оказался в лагере в Германии а в начале 1945 года судьба забросила его в Италию, в лагерь для перемещенных лиц. Именно в Италии Борис Ширяев окончательно сформировался как писатель. После первого труда «Обзор современной русской литературы» 1946 год, он пишет в Риме рассказ «Соловецкая заутреня», ставший камертоном последующей «Неугасимые лампады», 1954 год. Самые известные книги писателя, которая была впервые издана в Советском Союзе лишь в 1991 году. Трагическая документальность, проникновенность повествования о мужественном преодолении страданий тысяч русских людей принесли этой книге заслуженную любовь читателей. Особенно потрясает сила духа заключенных и несломленная любовь к жизни и Богу, Борис Ширяев как-то сказал «Соловки» — поистине святой остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не прийти к Богу. Скончался писатель в 1959 году в итальянском городе сан ремо Вечная ему память. И пусть никогда не гаснет зажженная сила его таланта спасительная лампада.